Максим Анатольевич, к вам профессор Николаева, секретарь с ошвинаватым видом встречала его в дверях, косясь на сидящую в приёмной учёную. И ещё семь заявок на встречу. Она протянула ему распечатку. Лев Семёнович звонил трижды, просил вас связаться с генералом Воронцовым. Говорит, тот рвёт и мечет. Поставка аварийных комплектов опаздывает на сутки. Остановка опаздывает на двое суток. Это вина перевозчика. Прокопенко выхватил из рук секретаря распечатку.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 решительно поднялась с дивана профессор, облачённая в рабочий комбинезон. Наши эксперименты, весь наш приезд сюда под угрозой срыва. Я прошу вас уделить мне несколько минут. Соединитесь с Воронцовым через 10 минут, уточнил Прокопенко и кивнул Степановой. Разумеется. Он распахнул перед ней дверь в свой кабинет. Прошу, и добавил секретарьша. С остальными соединяйте согласно списку после беседы с Воронцовым. Он вошёл в среду за Степановой и закрыл двери. Чем могу помочь, Людмила Петровна? Прокопенко уселся в кресло и внимательно посмотрел на учёную. Нефть для исследования привезли? Привезли, спасибо, профессор хмыркнула. У нас прорвало трубу в нагнетающей системе водной скважины. В помещении было по колено воды. Нам пришлось на руках спасать аппаратуру от гибели.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 Мы здесь уже 2 недели, и нам никак не удаётся начать работу. Если мы не начнём завтра, максимум послезавтра, все наши усилия пойдут прахом. Всё то, чего мы с таким трудом добивались всё это время, пропадёт впустую. Этого ни в коем случае нельзя допустить, нахмурился чиновник.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 Надо же, какая неожиданность. Скважина вышла из строя. Вселенский потоп не изverkся на наших доморощенных Ньютонов от науки. Сколько там ещё осталось до окончания отпуска? 2 недели. Вот и отлично. До вечера будут откачивать воду. Пару дней проводится с трубопроводом, заодно затем ремонтик. Надо же устранить последствия затопления, не бросать же отечественную науку на произвол судьбы в грязном размытом складе. Если что, то зашалит намокшая проводка, а там, глядишь, с Ферзем произойдет что-нибудь ужасное, и следственная комиссия начнет таскать настырных москвичей на допросы. Ведь поначалу Ферзь лично оказывал им содействие. Этот факт, наверняка, вызовет у следователей некоторые вопросы. уж Прокопенко об этом позаботится. Он машинально постучал пальцем по столу, воспроизводя гимн США. А ведь всё складывается не так уж и плохо. Проблема с лабораторией скоро будет урегулирована, в способностях Меркулова можно не сомневаться. Степанова со своим доцентом через пару недель вернётся в Москву, не соловно хлебавши. И Прокопенко получит ещё один плюс в глазах совета директоров. Святой отец-настоятель, он же Игумин или как его там, архимандрит, он же Евланций, он же агент Селезнёв, уже начал перевозить на тайные офшорные счета Прокопенко отката от бюджета, потраченного на ликвидацию последствий выброса, а также прочей текучки. Скоро движение средств будет закончено. После чего Прокопенко перераспределит суммы по офшорам членов совета директоров, оставив себе свои два процента. Впрочем, Лозинский мог бы выделить ему проценты по весоме. У Евлантии то три. Сколько еще лет придется расти, пока кто-нибудь из этих стариканов не уступит ему свое кресло. Состарица, сидя в ухте, в его планы не входила. «Все-таки жаль, что с Ферзем так все закончилось». Где бы теперь найти другого такого же головореза, готового на всё ради 50.000 долларов в месяц, и чтобы с руководством службы безопасности и с влиянием, и с поддержкой сверху. Надо будет позже обдумать этот вопрос. Такой человек прокопенка в любом случае необходим. Не будешь же постоянно бегать на поклон к Меркулову. Так можно и испортить себе репутацию в глазах его Заокянского начальства.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 Так ведь ещё и совал свой нос везде, где только мог, совершенно не вовремя пытаюсь то улучшить быт неподчинённых ему работников нефтепромыслов, то помочь семьям погибших сотрудников ОФЗ, то ж не имевших к нему никакого отношения, то просто донельзя да, изматывал всевозможными инновациями в области спасения при чрезвычайных ситуациях. За все эти выходки капризного МЧСу ЦРАУ приходилось платить живыми деньгами. Но что поделать?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 А если у кого-то чрезмерно опухшее человека любви, так пусть отселят всех за пару сотен километров от зелёной зоны и введут смертный указан на месте даже за попытку проникновения в глубь пояса отчуждения хотя бы на шаг. Проблема решится сама собой. Прокопенко снял трубку и вежливо произнёс: "Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как ваше здоровье? Да, я уже в курсе. Звоню, чтобы доложить о принятых мною мерах.